Он лежал во дворе, в траве, как ящерица. Было свежо, ему не здоровилось, было уже очень поздно. Луна стояла, как тарелка. В стороне от дома сидели дед и Сашка, они его не видели. «Работница она хорошая, по двору или, как говорится, в крестьянстве, по хозяйству», — говорил Сашка. «Хорошая», — отвечал дед неохотно. Потом он спросил Сашку, «А барин твой богат, что ли?» Барин завсегда имеет деньги и почину, ответил Сашка триста а не персиянские министры. Ну, удивился дед, а ты что думал? Рука у него сухая, сказал чего-то дед. Это прострельно на дуэлях», — медленно произнес Сашка. Вот удивительное дело. Никто, ниже же он сам. В Петербурге и на Москве не замечали этого. Рука у него была прострелена, но кроме шрама до да неловкости в большом и указательном ничего не осталось. А дед заметил. — А, слышь, дед, — сказал Сашка потише, — дочка твоя, она что, балует? — Дает маленьку. равнодушно согласился дед. — А муж вернется. — Ну и что ж? Может, побьет, а может, и не побьет. Она ему избу исправит, сено уберет, не побьет. Рози! «Поши хоть плугом, хоть сахой, а урожай твой», — сказал дед твердо. Потом дед пошел к себе, Сашка остался. Грибоедову почудилось босая поступи и легкий шумок платья. «Садись, Марья Ивановна», — сказал Сашка. «Не угодно ли будет вдвоем подышать воздухом степей?» «Тише вы», — сказала Маша, барин. «Они ушли со двора помечтать», — ответил Сашка, «на большую дорогу при свете луны». Маша хихикнула, потом они притихли. Видно, целовались. «Спойте уж лучше, Александр Дмитриевич». «Ну, совсем», — сказала Маша, оторвавшись. «Ту спойте». «Ту», — спросил Сашка. «Рози, она мне вовсе не нравится». «Но, если желаете, я, конечно, могу исполнить. Если девушки метрессы, и мне надо бы на умы. Если девушки тигрессы, будем тиграми мы». Грибаедов тихонько, как в детстве, захихикал. Несомненно, Сашка побеждал его своим обхождением. Уж не стреляться ли с ним на дуэлях. Он просто отхлещет его на первой станции. Какое пушлое приключение! Слава Богу, что никто, кроме этого болвана, Сашки ничего не знает. Она-то святая простота, придорожная тигресса-метресса, да и сам хорош, и вправду, мечтает при свете луны на большой дороге. — Мариванна, сказал Сашка протяжно, — Мариванна, дозвольте вашу рученьку. И опять они притихли. Марь Ивановна», — сказал, вздыхая Сашка, — «я лучше вам спою песню, которую вы можете считать за разговор, как будто я всерьез говорю». И он замурлыкал. «Поедем, шинкарочка, со мной на Кавказ. У нас на Кавказе ни по-вашему ни жнут, ни придут, девки хорошо ходят». «Марья Сашка шептал и возился, — «Марья Ивановна, во внимание, что дальше в песне поется». Сдавала шинкарчика на его слова. Марья ванна, и шелест, и пыхтение, и стук головы Марьи Ивановна о скамейку. Каковы скоты? Промаячил у дороги пять дней для Сашки на удовольствие. Полный же наконец. Это ж, однако, ни на что не похоже. Сашка, болван! Звук такой, как будто куры в курятнике разлетелись. Чего прикажете, Александр Сергеевич? Чего я прикажу? Я тебе прикажу, «Слушаю, Александр Сергеевич!» Грибоедов смотрел на Сашку с брезгливостью и любопытством. «Скажи деду, запрягать сейчас же, складывай вещи. Я с тобой поговорю еще, тигр!» Деда разбудили. Он долго отказывался. Наконец заломил цену за двадцать верст пятнадцать рублей. Грибоедов бросил сотню на стол за постой из-за лошадей. — Маловато, ваша милость, — сказал дед. Грибоедов посмотрел на деда. — Живо! — дед стал торопиться. Когда они выезжали, Маши не было, только ручники ей висели на веревке, сушились. — Эх, Маша! — Марья Ивановна, тьфу! — Заря занялась, я в путь увлечен, — Грибоедов. Безотрадный вид степи от Черкаска до Ставрополя попал в военную историю императора Николая как лик уныния наводящий в историю отца его. Император Павел сослал одного офицера в Сибирь за лик уныния наводящий. Приказом императора лик был перенесен в Сибирь, откуда уныния его не было видно. Он не мог править людьми с ликами наводящими уныние. Генералы, взбороздившие бричками при Николае степи, внезапно задумались над политическим значением их вида, потому что нельзя весело править степями вид, которых безотраден. Каждая победа замрет в безветренной тысячеверстной тарелке. И в 1826 году генерал Эммануэль, начальник Кавказской линии, Сделал донесение Ермолову о безотрадном виде степи от Черкаска до Ставрополя. Он созвал совет, на котором было решено для увеселения вида произвести посадку вербовых кольев и раиновых черенков близ селений и по дороге. Через два года генерал Эммануэль пришел в отчаяние от своего проекта. Вид кольев и черенков сам по себе возбуждал уныние. Они присохли, запылились Преклонились до земли. Где-то течет холодная свежая река. Там купаются, работают, там пасут стада. Здесь же дикое поле, глотающее без возврата колья, черенки, брички и путешественников, глотающих пыльный воздух. Обыкновенно жизнь числит по оседлым местопребываниям. Но стоит покатиться по дикому полю, и счет начинается другой. Оседлость, кажется, промежутками, не более. Опытные путешественники советуют не брать с собой в такое путешествие более одной мысли, и то самой второстепенной. Чтение во время привалов советуется самое растительное. Так, например, хорошо перелистывать почтовый дорожник и рассматривать бесцветную дорожную карту. Вся... Российская империя тогда предстает в виде простом и размеренном, в виде корчем, крепостей, починков форпостов, в виде непрестанного движения между ними туда и обратно, при одинаковом количестве лошадей и прогонных, но без определения цели движения. Например, желающие знать расстояние от Утицы до Кременца – В расписании городов увидишь, что первый из них находится в Подольской, а последний — в Волынской губернии. А таблица покажет части и номер, но не более того. О цели движения между Утицей и Кременцом не сказано в дорожнике ни слова. Путь не всегда избирается по своему желанию, но всегда расчислен по таблице под особым номером в своей, собственно, до него относящейся части, Это настоящее спасение. Самый бессмысленный, подневольный путь. Например, путь арестанта имеет свой номер и свою часть. Не советуется, однако, глядеть слишком близко на дорогу. От этого происходит вертишь. Вот в спину щека глядеть можно. В спине всегда есть нечто глупое, действующее весьма успокоительно. В Ставрополе на дальней черте кругозора видны небольшие белые облака. Эти облака — горы. В Екатеринограде съехались. Мальцов был запылен, ошарашен, пришиблен дорогою. Даже понурая спина его была сердитая. Доктор тот ничего. тут же в станционном домике вытащил походную чернильницу и стал записывать, обдумывать, покусывать перо. По дороге они с Мальцевом успели поссориться. Серая солдатская слободка выросла, как лопушник в Екатеринграде. Здесь начиналась Аказия и конвой. Далее дорога до Владикавказа была через Кабарду. Там они сидели на горах, люди со слишком прямой походкой, в темно-серых, почти монашеских хламидах, чекменях с газырями на ребрах. А здесь была духота, пыль. Как брошенная старуха стояла розовая, облупившаяся храмина, дворец графа Павла Потемкина. Сюда он звал ханов и беков. Здесь он напаивал их дорогими винами и одаривал. Ханы и беки и пили и ели. Потом возвращались к себе в горы и молча чистили ружья. Там их сыновья и внуки сидели и по сей день. А дворец был заброшен. Грибоедов знал место, откуда Эльбрус и Казбек были видны прекрасно. Но Мальцов уперся, остался в душной станционной комнате. Ну что ж, франт, охотник до почетных назначений, Дэнди с петербургского Бонн-стрит, Невского проспекта, полюби умеренность в желаниях и неизвестность. Грибоедов с доктором миновали солдатскую слободку, Загорелая солдатка, подоткнув подол, мыла в корыте ребенка и ребенок визжал. Толстые ноги солдатки были прохладны, как Эльбрус. Прошли, солнце садилось. В самом деле горы были видны прекрасно. Становилось понятным, отчего у горцев так пряма грудь. Их выпрямило пространство... Грибоедов обернулся к доктору и представил ему горы, как своих знакомых. Направо были стеганые травой холмы. Женские округлости холмов были покрыты зеленой, сирийской клинописью трав. Доктор сказал, «Я думаю, что через сто лет здесь будут ходить дирижанцы до Владикавказа, как уже ходят от Петербурга до Царского села». Он смотрел на дорогу. Грибоедов смеялся без всякой причины. «Горы!» Присутствовали при его смехе, как тысячи лет уже присутствуют при смехе, плаче, молитвах и ругане многих тысяч людей, при лае собак, при медленном мычании валов, при молчании травы. Двадцать линейных казаков окружают их. Впереди тащится пушка, ее окружают несколько гарнизонных солдат. Они курят короткие трубки и идут кое-как с перевальцем. Почтовый дорожник отменен. Началась Аказия. Они бросают наемных лошадей, за которых заплатили до Тифлиса по 90 рублей за пару, что вовсе недорого. В Ларсе они садятся на казачьих лошадей. Казбек. Все заполняется казбеком. В Коби скачут навстречу грузины и казаки. Впереди майор. Смеркается. На дороге стоят несколько осетин, они останавливают людей у пушки. Всего два-три ломаных слова. На дороге залегли разбойники, триста человек, дальше ехать нельзя. Мальцев одержим внезапной храбростью. Едем вперед, господа, умоляю. Доктор говорит сурово, покорно благодарю. Я не желаю романтической смерти под грязным ножом. Они возвращаются. Ночью их кусают блохи в станционном домике. Грибоедов лежит в коляске и смотрит на черное небо. Звезды, как разговоры, мешают ему спать. Много чиновников тянется в гарти на дрожках в колясках верхом. Важная весть получена в Тефлисе. На последней станции остановился полномочный министр, их интересует чудо. Был коллежский советник, автор Александр Сергеевич Гибоедов. Приходился он родственником самому Паскевичу, был он странного нрава. Ребячлив, а то неприступен, горд, человек неприятный, но иногда ласковый. К чиновникам относился без сомнения свысока, но был все же коллежский советник. Их же поле, птица невеликая, у правительства не в большой части. И вот уехал коллежским советником, вернулся министром в орденах с червонцами. Чудо может вознести всякого. И коллежский ассессор надевает свой единственный бриллиантовый перстень на белый палец. Ох, может, может, задеть его чудо, этим легким, легкомысленным, нетрудовым, случайным крылом. Он, к тому же, знаком с Александром Сергеевичем. Он едет к нему навстречу на рассыхающейся от сухости коляске. Неслужебное положение Грибоедова привлекает всех. Нужно посмотреть на человека, с головы до ног обнять его, что-то понять в этой случайности, в этом венчике, который теперь у него вокруг головы ярче, чем Николая Мирликийского. В чем тут сила? Нужно крепко и мгновенно обнять глазом Александра Сергеевича, уловить, в чем тут сила. Никто не думает ни о чем». Все несутся скач, тащатся, перегоняют друг друга безо всякой мысли. И когда они встретят Грибоедова, они от восторга ничего не поймут, не увидят. Но в теле, в коленях, в кончиках пальцев они нечто ощутят. И не подумав, уже дома они как-то сладостно вздохнут. И не в голове, а в коленях, в пальцах начнутся какие-то мысли. Какие-то изменения чиновничего существа они не подумают, но ощутят. Может быть, перенять улыбку, прическу или особый французский выговор, или манеру носить одежду, или даже начать носить очки. Потому что в очках, в этой мелочи, тоже очень многое заключается. Самые легкомысленные глаза приобретают в очках ученость. Ах, если б не болтливость калежского сессора! которую он ощущает в себе с какой-то тревогой и казнит, казнит себя за нее. Молчаливость важна. Вот в чем сила. Уязвленный, притихший к вечеру, каждая сессор скажет громко своей жене за чаем в скудной комнате. «Я бы, ангел мой, никогда бы не согласился поехать в Персию. Там губительный климат, и жена, у которой верхнее чутье». Который тоже думает больше грудью и животом, нежели головой, потреплет его с лысину. Там, говорят, ужасный, ужасный климат, все умирают, я бы просто с тобой не поехала, но завтра ассессор будет грозен, молчалив и взятка, полагающаяся ему по чину, будет отвергнута с негодованием, и она будет удвоена, утроена, и только так уравновесится колени, успокоятся кончики пальцев, и грудь снова станет колесом, колесом. Грибоедов обедал на ковре, разосланном под старым дубом. Сашка ему прислуживал. Тифлис был его второй родиной. Восьмилетние упорные труды его были там, и на своих лицах эти люди принесли тот Тефлисский воздух, на одежде ту тефлисскую пыль он был мрад. Один из них жил неподалеку от Паскевича, другой вместе с ним гулял когда-то по тифлису, третий переписывал его проект. «Как, друзья мои, граф поживает, так ли же все сердит?» Оказалось, что нет, напротив, граф стал ужасно добр, сделал кучу ласковостей, они его любили теперь прямо как отца, бездну добра делает, общего и частного, с тех пор, как стал графом и стал внимателен, слезы стояли в глазах у них. Мало ли что бывает, мало ли о чем они с ним раньше говорили, а ведь они чиновники, народ добрый собачья натура такая что забыли прошедшие и любят его и графа любит главный человек превосходный нараспашку человек граф в городе ах в петербурге и не знают что граф уже месяц на главной квартире подъезжает богатая коляска Не коляска ландо В ландо сидит жирный человек, в статском сидит развалясь и всем корпусом являя уверенность в себе, в своем ландо и своих лошадях. Обе руки держит он на широко расставленных коленях, и на пальцах нанизаны перстни, как шашлык на вертеле. Рядом с человеком тоненький, бледный, длинноносый и мальчик в круглой меховой шапке с белым донышком. «Давыдчик! давычик давычик приехал давычик брат Нины, кавказской девочки. давычик прыгает на ходу с коляски, бежит к Грибоедову, обнимает его и крепко с азартом целует. У безбородого человека, чудесно вознесшегося в Петербурге, глаза мгновенно промокли по-отцовски. Он растерялся. Давыдчик приехал. Он вежливо, по рассеянности, жмет руку жирному господину и только потом смотрит на него с недоумением. Ожирный человек, столь недавно независимый и гордый в своем Лондон, мнется, шея его утолщается, как у потревоженного удава, и он сладостно говорит по французски с явным греческим акцентом: "Добро пожаловать, добро пожаловать, ваше превосходительство". Он грек, но притворяется французом. Эх! Сразу запахло этой милой запутанной беспомощной семьёй зелёным табором просковень главно, эх, глаза удовычка сестрены, нинины. Грека рыцарь промышленности приветствует гребанов как родного, хоть он плут и мошенник, пусть у него усы нафабрины, разговор фальшивый и документ фальшивый. Гудит там пошиться нелепая, сбродная семья в Тифлисе У Проскови главной Ахвердовой. Разваливается ее дом, увитый в конец плющом, Расползаются ее и капиталы, но едят у нее И пьют, и танцуют, и молодежь сгорает по уголкам, целуясь. Ты, да уже же, усы растишь, ну, до чего же ты, мил Для да чего ж ты, мил, что ко мне прискакал, душа моя! И коллежский сессор тоже вдруг наполняется безродной собачьей радостью. Он чувствует бестолковое щекотание в носу, он благодарен за что-то довыдчику и тоже бормочет: Он мил, он очень мил, и уже помня, со значительным смешком толкает в бок соседа, а Мсье сиреньи явился таки встречать.